Часть вторая Глава первая Куда только девались Неотразимая красота И естественная грация, Которыми природа Наделила героя-любовника Люсиена мара Выбранного Константином фон Мэком На роль Фабрицио Дель Донга. Стоило актеру сесть на лошадь, как все его очарование бесследно улетучивалось. Едва он оказывался в седле, лицо его искажалось, плечи сутуливались, и аристократической непринужденности персонажа как не бывало. Тщетно представители Уфа разыскивали сперва в местах съемок, потом в Париже подходящего дублера, похоже было, что С.П.Р. плен или уход в сопротивление, начисто выкосили именно французских наездников. Примечание. С.П.Р. Служба принудительных работ, отправляющая французов на работу в Германию. Оставались слишком малорослые, слишком толстые или коренастые. Во всяком случае, ни один из них не способен был изобразить стройного и прекрасного юношу. Итак, Константин фон Мек решился на отсрочку, сняв сперва пейзажи Прованса, напоминающие итальянские, а затем по приезде Ванды Блессен несколько сцен на натуре Сан-Севериной, одной или в сопровождении графа Моски. Так прошло две недели а тем временем мастера манежа пытались преподать хотя бы начало верховой езды совсем приунывшему Люсьену Мара. Нынче утром, когда пошла третья неделя съемок, злополучному красавцу предстояло сесть на одного из тех великолепных неукротимых скокунов, коих Константин фон Мек счел достойными блистательного наездника, описанного Стендалем ибо если в битве при Ветерлоу Фабрицио Дель Донго еще мог по необходимости скакать на какой-нибудь случайной кляче, то уж, конечно, ему неприлично было горцевать на смирной манежной лошадке под балконом красавицы Фаусты. Итак, ему подвели норовистого вороного жеребца Полукровку, заранее взмокшего от возбуждения, и несчастный Люсьен Мара в жемчужно-сером нанковом камзоле, тоже взмокший, но от страха, вынужден был подойти к этому страшилищу. Тренер по верховой езде держал жеребца под усцы. Люсьен Мара вдел левую ногу в стреме и, побуждаемый всеобщим ожиданием, перенес правую. На секунду он утвердился было в седле. Но тут жеребец легким взбрыком отправил своего всадника в воздух за три метра от себя. Это произошло молниеносно, а затем последовали десять минут криков, охов и ахов, тем более разнообразных, что съемочная группа являла собою настоящее вавилонское смешение языков. Юные звезды Мот и Люсиен были французами, Великая голливудская кинозвезда Ванда Блесен шведского происхождения, а Людвиг Ленц, в высшей степени красивый и благовоспитанный мужчина, исполнявший вторую мужскую роль, немец, родом из Венгрии. Остальные актеры и технический персонал были подстать им, так что беднягу Люсьена мара подняли на ноги и очистили от пыли самым невероятным разноязыким гомоном. Актер медленно и неловко взобрался на коня и через мгновение вновь плюхнулся в траву, к счастью, довольно мягкую. Осыпаемый ругательствами Константина и уязвленный неэффективностью своих уроков, Тренер попытался укротить жеребца, сев на него самолично, но только усугубил ярость животного. Не успел он опуститься в седло и ехидно улыбнуться, как тем же манером был сброшен лицом в пыль. Взбудораженную лошадь долго выводили, стараясь успокоить, но когда десять минут спустя юный Фабрицо дельдонга под прицелом камеры, в свою очередь, сел на жеребца, Ему удалось лишь коснуться седла. Он тут же кубарем вылетел из него прочь. Этот прискорбный инцидент поверг в отчаяние продюсера Уфа, господина Попеску, для которого каждая потерянная секунда отдавалась похоронным звоном. Зато режиссер Константин фон Мек, излив в крики всю свою ярость, нашел отдохновение в смехе и покорности судьбе. Пока Дариус Папеску в отчаянии рвал на себе волосы и с воплями метался от лошади к актерам и от актеров к лошади, так, словно его посредничество способно было вдруг создать таинственное молчаливое согласие между нею и окружавшими ее двуногими, помощь пришла с самой неожиданной стороны. Ассистент по подбору натуры, молчаливый, скрытный красавец Роман Вилленберг одним прыжком вскочил на коня и прогорцевал мелкой рысью, легко, изящно, красиво, с одного конца луга на другой. Молодой человек божественно держался в седле. Кроме того, своей худощаво-стройной, но крепкой фигурой, он как две капли воды походил на героя-любовника. Съемки были спасены. «Виленбергу!» Предстояло скакать туда-сюда на лошади вместо Люсьена Мара, которого в крупных планах ассистенты станут весело трясти и подбрасывать на стуле. Старинная уловка, известная еще со времен немого кино. Правда, Роман Вилленберг был блондин, убийственно светлый блондин, и он категорически отказался, один бог знает почему, перекрашиваться в брюнета но кивер, надетый на голову, мог уладить дело. Если сей неожиданный талант Романа Вилленберга вызвал уважение у мужской половины труппы, то благосклонность женщин была завоевана этим прекрасным юным кавалером давным-давно и доказывалась ему достаточно часто, столь же часто, сколь и незримо для посторонних. «Во всяком случае...» Именно такое впечатление вынес Дариус Папеску из весьма игривых комментариев для съемочной группы. Похоже, что спортивные таланты романа Виленберга не ограничивались верховой ездой под открытым небом. Но за этим небольшим исключением о самом юном романе никто ничего не знал. Он входил в число тех преданных Константин фон Мекку людей, Которых тот повсюду возил с собой декоратора, главного оператора и секретаршу. И песку в жизни не заприметил бы этого неуловимого юношу, если бы его подвиги в верховой езде и смешки женской половины группы не привлекли к нему внимания продюсера. В самом деле, долгое время послужив немецкой науке в качестве этнолога и выдав всех знакомых евреев, Попеску был теперь нанят гестапо в совершенно конкретном качестве осведомителя. К несчастью, с тех пор, как они прибыли на юг Франции, Попеску не посетило ни одно подозрение, не попался ни один сомнительный тип. И хотя единственной наградой за доносительство были его собственная жизнь и безопасность, Попеску начинали мучить угрызение совести перед его временными хозяевами. "Ну что, господин Попеску?" раздался сзади ракочущий бас. "Теперь Уфа спасена!" Попеску обернулся на голос своего истинного хозяина, нынешнего и каждодневного хозяина, то есть Константина фон Мекка, который возвышался над ним. Небрежный, нескладный, в экстравагантном, давно уже не модном костюме из небеленого льна, в курортном стиле тридцатых годов с бело-голубой косынкой на шее вместо легендарного красного шарфа. Он стоял и улыбался своей улыбкой счастливого человека. Дариус Попеску невольно загляделся на Константина. Высокий выпуклый лоб, густые брови и ресницы пышные усы и шевелюра, слишком большие удлиненные глаза, слишком торчащие скулы, слишком волевой орлиный нос, слишком белые зубы между слишком длинными и мясистыми губами над твердым мужским подбородком с чувственной ложбинкой посередине. В этом лице не было ни одной смазанной неясной черты. И по песку благо, что абсолютно неженоподобно все же смутно почувствовал, как должны стремиться женщины укрыть этот застывший вихрь на своем плече, сохранить для себя, у себя на груди, в темной бездне желания это первобытно грубое лицо, которое «жизнь». Интеллект, время и морщины сделали одухотворенным и, даже если приглядеться получше, по-детски беззащитным. — О, да! — согласился Папеску, подняв глаза к темному силуэту, заслонившему от него солнце. — Признаюсь вам, господин фон Мэк, у меня прямо гора с плеч упала. — Это у вас, наверное, наследственное, да? Мне кажется, вы и сами прекрасный наездник. Как это? Наследственное. Что? Наследственное? С враждебным подозрением осведомился Константин. Попесков всполошился. Да, я только хотел сказать, что элегантная посадка это наверняка талант, свойственный многим знатным семьям, не так ли? А ваш кузен так великолепно держится в седле. «Прошу прощения, но в карточке господина Виленберга записано, что он ваш родственник, поэтому я позволил себе... Ну да, родственник э, дальний», — ворчливо подтвердил успокоенный Константин. И он отошел, не обернувшись и оставив Папеску в полном недоумении. С чего вдруг Константину вздумалось отрицать свое родство с этим членом семьи? выказывать странный снобизм, которого Папеску никогда не замечал в нем. Пока с Люсьена Марра снимали роскошный камзол фабрицу и надевали его на романа Вилленберга, Константин фон Мэк пересек лужайку, где суетилась его команда, и постучал в гримерную, а проще говоря, фургон на колесах, где его бывшая супруга Ванда Блессен читала, сидя в шезлонге у открытого окна. Ее изумительное, известное во всем мире лицо даже под безжалостным ярким июньским солнцем не оскверняла ни одна лишняя морщинка. За все десять лет, что Константин знал Ванду, любил Ванду, он всегда видел ее не старше, чем тридцатилетней. Ей было в 30 всегда. Когда он вошел, Ванда обернулась и встретила его улыбкой, нежной улыбкой, которая вывела его из себя. С самого своего приезда Ванда отказывалась спать с ним. Это казалось Константину издевательством, если не извращением. Они были любовниками по природе своей, от рождения и даже разведенные все-таки навеки принадлежали друг другу. Кроме того, между ними не стоял третий. Им не мешали сожаления о прошлом. Словом, ничто не оправдывало этот отказ. Отказ, который полностью противоречил ее присутствию здесь. Константин ровным счетом ничего не понимал. Америка много месяцев назад вступила в войну а Ванда была американской подданной. Болезнь отца привела ее в Швецию, это было естественно, но то, что из Швеции она приехала прямо в оккупированную Францию, согласившись сниматься для Германии, вражеской страны, пусть даже в такой желанной роли, казалось Константину совершенно необъяснимым и могло быть оправдано только их взаимной страстью. Константин всегда плохо понимал мотивы поведения своей жены и даже довольно долго делал это непонимание предметом какой-то глупой гордости. Слава и популярность Ван Блессен подогревались еще и ее причудами, загадочными исчезновениями и взбалношными выходками, и Константину всегда нравилось заявлять «Я ничего не понимаю в своей жене, тем самым наводя собеседника на мысль. Но она любит его, и мысль эта была для него и лесной и в конечном счете удобной. Мало-помалу он привык считать забавным и даже нормальным свое непонимание характера собственной жены, восхищаться вместе с газетами ее сумасбродствами и игнорировать вместе с окружающими всю глубину ее натуры мало-помалу, и сама Ванда пленница своих привычек. Актерского инстинкта и желания нравиться Константину согласилась с тем, чтобы он любил ее за то, что больше всего любил в ней, за непостоянство и изменчивость настроений. Оба они смутно понимали это, и каждый сожалел о своем отношении ровно настолько, чтобы упрекать в нем другого больше, чем себя. Стоя в ногах шезлонга, Константин рассматривал Ванду. Он глядел на ее черные волосы, отливавшие на солнце синевой, на лицо с такими безжалостно четкими, хотя и непроницаемыми чертами, и такой белоснежной, тугой от скул до подбородка кожей, что она разовела от малейшего слова. Он глядел на ее длинный нос с трепещущими ноздрями, на ее рот с опущенными уголками губ, который говорил «нет». Все это лицо жаждет любви, глаза мечтают о ней, но рот сурово говорит лицу «нет». Как писал один из банды слабоумных критиков, И, как говорили все зрители ее фильмов, да и все ее продюсеры, коим надлежало, однако, изображать пресыщенность, невозможно было не любоваться Вандой, и Константин, помимо воли, любовался ею. Уж он-то знал, что веселое оживление и смех, приподнимавший уголки этих губ, освещали детским простодушием слишком страстное ее лицо. Да! Это прекрасное создание, думал с нежностью Константин. Прекрасное, сложное, непостижимое, но у нее еще и прекрасное лицо, лицо, чувственность которого удваивает ум. И суст Константина сорвался преждевременный стон наслаждения. Встряхнувшись, он поймал мимолетно беспокойный, мимолетно нежный взгляд Ванды. «Что случилось?» — спросила она своим хрипловатым, циничным, знаменитым, как ее лицо, голосом. Пожав плечами, он ответил «ничего» и сел у нее в изножье. Из открытого оконца на них пахнуло ароматом перегретой травы земли, деревни, и Константин, взяв руку Ванды, приник к ней щекой с юношеским пылом. Какой далекой становилась война, когда он оказывался рядом с этой женщиной. подле нее он вновь обретал свое прошлое, свое ремесло, свою жизнь, вновь обретал необъятные пляжи Америки золотистые или серые, знойные лучи солнца, запахи ветра и бензина, весело звенящие голоса. Он вновь обретал ее слишком просторные дома, растрепанные пальмы, машины, пахнущие кожей, бары и пианино. Он вновь обретал все то, что было основой его существования, музыкой и ароматом его жизни, плотью, облекающий костяк, и иссушающая тропическая ностальгия сжимала ему горло возле этой женщины, хотя она-то родилась на берегу бесцветного тусклого фьорда среди ночи, северной белой ночи. «Знаешь, — сказал он тихо, — я скучаю по Америке». «Вот странно-то!» откликнулась ванда ровным без всякого волнения голосом а мне нравится здесь я до сих пор не знала франции или знала ее очень плохо но то что ты видишь не франция ответил константин а оккупированная франция это совсем разные вещи да неужели заметила она как будто без иронии, и сделала паузу, дав место молчанию, которое, он это ясно почувствовал, было вопросительным, если не строгим. Чего она ждала от него? На какой ответ рассчитывала? Неужели она хоть на минуту понадеялась на то, что сегодня он способен объяснить свою грандиозную ошибку 1937 года лучше? чем любую другую глупость, совершенную двадцатью годами раньше. Могла ли думать, что он постарел, что он созрел, что у него теперь есть ответы на все ее вопросы? Ей ведь хорошо было известно, что только две женщины во всем мире могли отвечать за него, вместо него на любой вопрос. И эти женщины были сперва его мать, а потом она сама и потому Ванде не о чем было спрашивать его, а ему не пристало ей отвечать, тем более что она вздумала разыгрывать недотрогу. Так неужели же он, Константин, станет говорить с ней только в присутствии адвоката? Нет. Он подождет того момента, когда они окажутся вдвоем в постели, и лишь тогда в темноте, меж теплых простынь, возле этой женщины и после любви, он сможет ей ответить на все. Так он думал, и это вовсе не было шантажом, просто закон жизни. Рука Ванды легла на его волосы. «Знаешь, в чем заключается благородство графа Моски у Стендаля?» — спросила она, внезапно подняв к нему книгу, которую читала, и перечитывала со дня своего приезда. Любой пятидесятилетний мужчина, англичанин или американец в его положении сказал бы себе «Моя любовница предпочла этого юного ветрогона? Значит, она просто шлюха!» А Моска думает «А почему бы ей не предпочесть такого прекрасного юношу мне, старику?» Он предоставляет Сан-Северине полную свободу и эстетический выбор, в котором мужчины до сих пор отказывают женщинам. Мужчины, видишь ли, верят женщинам, то есть они хотят видеть их женщин более зачарованными деньгами или властью, нежели мужской красотой. В сущности, они-то и делают из женщин шлюх, поскольку стремятся купить а потом сохранить их для себя с помощью денег. Но называют их шлюхами как раз тогда, когда женщины перестают вести себя как таковые, когда они расстаются с покоем и роскошью, чтобы последовать душевному порыву, когда деньгам они предпочитают юного красавца. А вот мозг ни минуты не верит, что его состояние стоит гладкого лица и свежих уст Фабрицио, «Он справедливо полагает, что в глазах Сан-Северины они обладают большей властью, но все равно чтит ее и ставит неизмеримо выше любого другого человека на земле. И знаешь, что я скажу тебе? Из всех своих героев Стендаль любит только Моску, Фабрицио дель Донго раздражает его».